Я была настолько этим подавлена, что никому о приставаниях Роджера не рассказала, даже Беатрикс. Роджер воспринял мой отказ с абсолютным хладнокровием, с тем отсутствующим видом, который он мастерски умел изображать. Похоже, ему было совершенно безразлично. или он просто об этом не задумывался, что такое поведение может либо серьезно испортить наши с ним отношения, либо создать неловкую ситуацию треугольника. Он был наглым парнем, я говорю о душевной наглости, которая пропитала весь дом и которую Беатрис к не замечала, а может быть что еще хуже. И теперь я думаю, что так оно и было на самом деле. Эта наглость ей нравилась. Вот почему в первую очередь их дом казался таким неуютным, холодным, и почему фотография сумеречной кухни исчерпывающе отражает атмосферу царившую в их семье. Кроме продуктов на зеленом столе другой еды На снимке не видно. Буфетные полки заняты банками пустыми. В таких банках обычно держат домашнее варенье, но я бы сильно удивилась, если бы Беатрис к вдруг начала делать запасы. Исполненные важности надписи: мука на жестяной посудине или хлеб на деревянной хлебнице. кажутся издевательством, возвещая о том, чего в реальности в них нет. Разделочная доска, весы и гири ь к к ним, с о б р а н н ы е в аккуратную кучку, ручная мясорубка, привинченная к столу, большой коричневый чайник с зелеными и кремовыми горизонтальными полосками. Вся утварь выглядит так, будто е ю никогда не пользуется. Интересно, где была Абиатрикс, когда я фотографировала? Наверное, отправилась за покупками. Занятия, на которые в те дни тратилось немало времени, очереди в мясные или овощные лавки растягивались на всю улицу, или сидела в гостиной за стенкой. прильнув к радиоприемнику в бакелитовом корпусе, вечно настроенному на легкое радио. Новости, образовательные, даже театральные передачи Беатрикс никогда не слушала. Она хотела слушать только музыку, и музыка журчала непрерывным потоком. В основном легкая, оркестровая. то, что BBC заказывала композиторам с очевидной целью поднять моральный дух населения. Игривая, танцевальная, ноги сами пускаются в пляс. Эти сочинения должны были заставить вас улыбнуться, а кроме того, уместиться целиком на одной стороне пластинки в 78 оборотов. Самая любимая мелодия Беатрикс называлась «Портрет кокетки». Выводы напрашиваются сами, поэтому я их опущу. Наверное, эта музыка действовала на депрессивных послевоенных домохозяек примерно как прозок. Не знаю, утешала ли она Беатрикс. но моя кузина точно нуждалась в таком звуковом фоне. Стены и дверь кухни выкрашены в кремовый цвет или, скорее, в коричневато-белый, очень популярный оттенок в то время. Люди словно боялись впустить в свою жизнь сочные цвета, яркость, а может, они не догадывались, что это не запрещено. Слева на снимке, напротив зеленого стола и буфета красного дерева, большая глубокая фарфоровая раковина. С ее края свешивается сохнущее полотенце в синюю клетку. Рядом деревянная доска, на которой лежит выстиранная одежда, с нее стекает вода. Впрочем, трудно сказать, сколько там одежды и чья она. Полностью доска в кадр не вошла. А вот холодильника нет. Роджеру и Беатрикс он, вероятно, был не по карману. Да и в любом случае холодильник на этой кухне не поместился бы. Весьма возможно, что одежду постирала я. Беатрикс умела сподвигнуть меня на такую работу. Стиральной машины, разумеется, не было, только таз с горячей водой, мыльная стружка, отжимной каток. и веревка для просушки. Руки потом были все в трещинках, а сморщенные подушечки пальцев долго не разглаживались. На меня и ребенка часто оставляли, пока Беатрикс развлекалась по вечерам. Заметь, всегда одна, никогда с Роджером. Она вступила в несколько местных объединений. Но сильнее всего ее увлекали занятия в самодеятельном театре. Назывался он, если я не путаю, женский театральный институт в м а ч в е н л а к е